Глава двенадцатая. Макс. Когда раздался звонок от Ани, я его почти ждал. Не её это, подобные тусовки. Не будет она пить коктейли до одури, не будет курить травку, не будет, не будет, не будет. Глупышка, попавшая в чуждую ей среду. Как и следовало ожидать, она влипла по полной. Хорошо, что мой ягуар стоит всего в квартале от нашего дома. Домчался за несколько минут. Машину оставил за углом и галопом понёся в супермаркет. Эта дурочка стояла у окна в пальто на распашку. Оно совсем не сочеталось с её вечерним платьем. В руке клатч, на голове бархатная маска, на лице растерянность. Милая, наивная девочка, похожая на нахохлевшуюся птичку, переобул начал ругать. Она неожиданно расплакалась. «Вот отчего? Я же на нее не ору!» Богданская Тина, Как он мог оставить ее одну в этом рассаднике разврата? Сволочь!» «Раз отключил телефон, значит, занимается сексом. Чтоб не мешали, я его манеру знаю!» Мы шли по заснеженным улицам. Она вцепилась мне в руку и доверчиво прижалась всем телом. Видимо, и правда сильно испугалась на этой вечеринке, «Успокоилась?» — спросил Аню. «Да», — тихо ответила она. «Успокоилась. Ты был прав. Не надо было мне туда ходить». «Ну давай, рассказывай, что там произошло». Она вздохнула. «Вначале все было неплохо. Я даже познакомилась с парой потенциальных заказчиков. Потом Богдана позвала куда-то Дарина». «Так вот где застрял Богдан» конечно же дарине он отказать никогда не мог одноклассники что поделать первая любовь первое влечение правда богдан у нее был далеко не первый ко мне подошел мужик и начал лапать я со злости наступила каблуком ему на ногу и ударила по причинному месту коленкой не сильно но он сбесился невинно посмотрел на меня аня вот эта нежная девушка «Себя в обиду не даст. Впрочем, я уже на себе испытал ее решительность». «Ты думала, он обрадуется?» Саркастически поинтересовался я. «Просто уйти не могла?» «Нет, он меня не пускал». Зазвонил смартфон Ани. Она посмотрела на экран. «Богдан». Я вырвал у нее трубку. «Стой тут», — велел ей и указал на место у яркой витрины. «Чтобы я тебя видел». Сам отошел на порядочное расстояние, но не сводил глаз Сани. У нее талант влипать в истории. Ответил на вызов и высказал Богдану все, что о нем думаю. Теми заковыристыми выражениями, которым научился у строителей. Получилась емко и доходчиво. Богдан оправдывался. Видите ли, не мог отказать Дарине. Да и он завелся с полоборота. А что было делать? Требовалось срочно выпустить пар. Он не монах, а Аня домогаться не стал. Вот такой благородный. Короче, он не был виноват, что Аня дикарка и не умеет вести себя в приличном обществе. И тем не менее, он приносит ей свои извинения. Завтра зайдет лично. Я посоветовал ему держаться от девушки подальше, но он напомнил про наши пари. Да... В принципе, Богдан не виноват. Она взрослая и сама отвечает за себя и свои поступки, но нельзя было оставлять неопытную Аню в этом садоме одну. Я еще раз крепко ругнулся и отключил смартфон. Да пошел он куда подальше со своими извинениями. Аня как зачарованная смотрела на витрину. Оказалось, я оставил ее у ювелирного магазина. Девушка не могла отвести глаз от крупного кулона в форме сердца из бриллиантов и рубинов. Я вернул ей смартфон. «Нравится?» — кивнул я в сторону украшения. «Да, очень красиво», — прошептала она, продолжая завороженно смотреть на кулон. «Холодные искры так загадочно мерцают, а красивый камень горячий, как живой, и в ледяном сердце есть капелька тепла». Как здорово придумано, правда? И символично. Ничего подобного никогда не видела. Естественно. Где она могла видеть что-то подобное? В своей провинции? Аня отошла от витрины и виновато улыбнулась. «Я легкомысленная, да? И непоследовательная?» Задумчиво произнесла она. «Почему?» Только что переживала из-за собственной глупости, а теперь не могу оторвать взгляд от бирюльки. — Ты девушка, тебе можно. Мне захотелось обнять ее и поцеловать. Осторожно, бережно. Какая она трогательная в своей непосредственности. Но я не посмел. Слишком много на сегодня для нее переживаний. Что-то теплое, легкое и незнакомое шевельнулось в душе. Я не мог объяснить себе, что со мной происходит, что я чувствую к этой девушке из другого мира, из мира, где нет лицемерия и неприкрытого разврата. Чистая и простая, добрая и наивная Аня. Было тепло и тихо. Снег продолжал бесшумно падать, и снежинки искрились в воздухе, как бриллианты в витрине ювелирного магазина. На катке народу оказалось немного. До закрытия оставалось полчаса, но коньки нам выдали. Жаль, денег не хватает на то, чтобы пригласить девушку в приличное кафе. А про рестораны говорить нечего. Как было бы здорово зайти потом попить чай или еще лучше Глинтвейн. Я помог Ане надеть коньки. Она сидела на скамейке, а я шнуровал высокие ботинки. Она смотрела на меня сверху вниз, и ее бездонные синие глаза светились благодарностью. «Так на меня не смотрела ни одна женщина!» «Спасибо тебе!» Она положила руку мне на плечо. «Ты очень добрый. Я бы без тебя сегодня пропала!» «Не пропала бы!» — усмехнулся я. «Даже в таком сомнительном месте, как художественная выставка Дарины, прилюдно они насилуют и не убивают. Там все на добровольных началах. Хотя по физиономии от пьяного ухажера ты словить могла, Все бы ограничилось банальной дракой и наглеца выкинули бы за дверь. Но «Ну откуда ты можешь это знать?» — возмутилась Сяня. «Ты же не видел, как этот хам меня лапал. Это было так мерзко». «На подобных тусовках царят вольные нравы, но до уголовщины никто не опускается. Дарине подобная реклама не нужна, и, тем не менее, тебе туда ходить не следовало». Не послушала меня, вот и получила море впечатлений. «Я уже признала свою ошибку», — вздохнула Аня. «Но можно подумать, ты там за той. «Я бывал у Дарины. Меня ее галерея особо не заинтересовала. Я тоже не поклонник подобного искусства. Давай как-нибудь сходим в Эрмитаж. Надеюсь, на это денег я заработать смогу». «Знаешь...» «Стыдно признаться, но я до сих пор так и не выбралась в Эрмитаж. Позор! Так что твое приглашение принимаю с удовольствием!» Я закончил шнуровать Аниной ботинки и подал ей руку. Ее тонкие пальцы замерли в моей руке, и она подняла на меня глаза. «Я так рада, что познакомилась с тобой!» «Особенно учитывая обстоятельства нашего знакомства, — рассмеялся я.» Аня ответила серебристым смехом, отпустила мою руку и неуверенно заскользила по льду, присыпанному пушистым, и искрящимся снегом. За ее коньками оставался тонкий блестящий след. «Догоняй!» Задорно махнула она мне рукой и закружилась, широко раскинув руки и запрокинув голову. Ее шелковое платье развивалось при каждом движении, Иногда его лёгкий подол взлетал вверх, открывая стройные ножки девушки. Хорошо, что Аня не обращала на это внимания. Она с наслаждением скользила по льду, а я наслаждался её видом. До этого я видел Аню только в джинсах или домашних брюках. Как же ей идёт это платье? Она красавица. Интересно, а она об этом знает? Ты хорошо катаешься. Я догнал ее и подхватил за талию. С детства люблю Зиму и катаюсь на коньках, сколько себя помню. Мечтала ходить в секцию, но так и не получилось. Я закружил ее, она снова рассмеялась и положила руки мне на плечи. Мы не удержались и свалились на лед. Аня смеялась, как ребенок. Она опуталась в длинном платье и никак не могла встать. Я помог ей подняться и она замерла в моих руках. Аня подняла на меня глаза. В них горел огонек, озорной и теплый. Мне снова захотелось поцеловать ее, и я с трудом удержался. Нет, это будет нечестно по отношению к девушке. Я знаю, что она ответит мне на него, а что дальше? Я должен буду оттолкнуть ее? И зачем только я ввязался в это пари? Мы, не торопясь, шли домой и болтали о пустяках. Мне казалось, я знаю ее всю жизнь. Аня раскраснелась после катания на коньках, и ее волосы растрепались и выбились из-под капюшона. Домой мы вернулись за полночь. В квартире было тихо, все, похоже, спали. Первым делом пошли на кухню пить сладкий чай. Никогда не думал, что мне будет так хорошо ночью в коммунальной квартире. Кто бы мне сказал об это месяц назад, не поверил бы. К нам пришел Васька, начал громко урчать и требовать чего-нибудь вкусного. Пришлось его угостить ветчиной. Васька заурчал еще громче и потерся мою ногу, подхалим. Мы ели бельгийские печенья, которые я купил сегодня. А они, они очень понравились. Дорогие, зараза. Даже представить не мог, что привычные вещи стоят бешеных денег. «Работаешь, как раб на египетских пирамидах, а получаешь гроши!» Кроме печенья денег мне хватило на батон, кефир и крохотный кусок сомнительного сыра, который имел наглость именоваться ламбером. «Все. Разве так можно жить?» «Оказывается, можно. И даже быть счастливым, если рядом сидит такая девушка, как Аня. Как приятно находить радости в мелочах» и получать от этого удовольствия. Сегодня я всего-то покатался с девушкой на коньках, а рад больше, чем после посещения элитного клуба и бурной ночи с какой-нибудь роскошной Дариной или Анжелой, или Владой. Всех и не упомнишь. Сейчас у меня на душе тепло, а на сердце весело. Однако пора было спать. Аня ушла, а я остался допивать чай. Неожиданно девушка вернулась. Что случилось? По ее лицу я понял, что она взволнована. Кто-то пытался вскрыть замок. Она потянула меня за руку. «Иди, посмотри сам». Сначала я ничего не заметил, но приглядевшись увидел царапины у замочной скважины. В замке явно ковырялись. Мы внимательно осмотрели входную дверь. То же самое. У соседей у меня замки никто не трогал. Пытались скрыть только Анину комнату. «Кому это понадобилось?» — удивилась девушка. «Брать у меня нечего, денег нет. Самое дорогое — краски и мольберт. На мои картины, что ли, покушались?» — нервно хихикнула она. «Мне это не нравится», — признался я. «Завтра с утра надо будет обратиться в полицию». «И что я скажу?» Что ничего не взяли? Они меня примут за паникершую дурочку. Нет. Сначала спрошу у Вали и дяди Саши. Может, они знают, что это было. Не думаю. Надо будет тебе сменить замок. И на входной двери тоже. Она недорогая, ее гвоздем открыть можно. В комнате все было на месте. Ничего не тронули. Очевидно, дверь все-таки не вскрыли. Видимо, воров кто-то спугнул. Пожелал Ани спокойной ночи и вернулся на кухню. Неожиданно туда вошел дядя Саша с журналом в руке. Он молча кивнул мне и налил себе чаю. «Не спится что-то!» Буркнул он и присел рядом. Со звоном размешал ложечкой сахара в небольшом бокале с щербинкой на краю и пытливо уставился на меня. Я спросил его про дверь в Анину комнату. Он, разумеется, ничего не знал и тоже забеспокоился. «Да, нехорошо это», — протянул дядя Саша и подозрительно прищурился. «Что-то много непоняток в последнее время, согласен?» «Вы о чем?» Интонация дяди Саши насторожила меня. Отставной моряк хлопнул передо мной по столу глянцевым журналом. С обложки, улыбаясь во весь рот, смотрел мой портрет. Статья о моем новом клубе все-таки вышла. Ознакомься, сантехник. Я всю голову сломал, пока вспоминал, откуда я тебя знаю. Ну что, Максимилиан Радзивилов, чистосердечно признаемся или врать продолжим?»